И речь шла не об ущербе, нанесенном матримониальной чести Гавиры, а о том, удастся ли ему самому удержаться в картуханы и сменить старого Мачугу на посту президента совета. В маневре с недвижимостью, касающемся церкви Пресвятой Богородицы, слезами орошенной, было схвачено все, кроме одного. Существовала некоторая старинная фамильная привилегия, документально оформленная в 1687 году. и в этом документе оговаривался ряд условий, невыполнение которых повлекло бы за собой возвращение семейству Брунер земли, отданной под храм. Однако, согласно более позднему закону, принятому в XVIII веке при министре Мендисабале, в случае отчуждения этой земли от церкви она должна была отойти муниципалитету Севильи. С юридической точки зрения дело было сложное. так что обратись герцогиня и ее дочь в суд все застопорилось бы и надолго а между тем уже было проделано столько подготовительной работы вложено столько денег и взято на себя столько обязательств что провал вынудил бы октавио мачуку отдать своего протеже на растерзание административному совету где у гавира имелись серьезные и могущественные противники Как раз в тот момент, когда молодому вице-президенту банка Картухана оставался всего один шаг до обретения абсолютной власти. Это означало положить его голову на плаху. Но, как было известно журналу Куплюс ц половине Андалусии и всей Севильи, в последнее время голова пенчо Гавиры не представляла собой ценности для Макарены Брунер. Выйдя из отеля Донья Мария Лоренцо Кварт, вместо того чтобы пройти 30 метров, отделявших его от дверей архиепископского дворца, вышел на середину площади Верхин Делос Рейс и остановился, оглядывая то, что его окружало. Это был перекресток трех религий. За спиной у него находился старый еврейский квартал. С одной стороны белые стены монастыря, воплощение Господня, с другой Архиепископский дворец, а в глубине возле стены старинной арабской мечети минарет, превращенный в колокольню христианского собора Херальда. Тут были конные экипажи, продавцы открыток, цыганки с бубнами, клянчащие милостыню на молочко для ребенка, и туристы, ждущие своей очереди посетить башню, и с изумлением, глядящие вверх на венчающую ее фигуру, плывущую в синеве неба. Молоденькая иностранка, судя по выговору, американка, отделилась от своей группы, чтобы задать Куарту банальный вопрос относительно какого-то адреса в окрестностях площади. Удобный предлог, чтобы поближе рассмотреть его спокойное загорелое лицо, так контрастировавшее с коротко подстриженными, с густой проседью волосами и стоячим черно-белым воротничком священнослужителя. Куарт вежливо, не слишком обстоятельно ответил на вопрос, и девушка вернулась к искосан наблюдавшим за ней подругам под целый хор сдержанных смешков и перешептываний. До его слуха донеслись слова Он просто красавчик, что, несомненно, крайне развеселило бы монсеньора Спадду. Воспоминания о директоре ИВД и о технических советах, данных им время. На площади Испании, во время их последней беседы, вызывала улыбку на лице Куарта. Так с улыбкой он и принялся оглядывать Хиральду от самого основания до фигуры с флажком-флюгером, давшей название всей башне. Пожалуй, он не совсем обычно выглядел в качестве туриста. Серо-голубые глаза подняты к небу, руки в карманах черного костюма, шитого на заказ превосходным римским портным, почти таким же престижным, как Коваледжерри и сыновья. Только в таких местах, как это, можно ощутить Испанию. Юг — старинную культуру Средиземноморской Европы. В Севилье истории разных народов накладываются одна на другую, и связи между ними невозможно объяснить, если обойти вниманием хотя бы одну из них. Нанизанные на одну нить, подобно чёткам время, кровь, моления на различных языках — звучавшее некогда под этим синим небом, под этим мудрым солнцем, за века уравнявшими всю, дошедшее из прошлого камня, чей голос можно услышать до сих пор. Нужно только на мгновение забыть о видеокамерах, открытках, о автокарах, заполненных туристами и нахальными девушками, и приблизить ухо к этим камням. До назначенной встречи в архиепископском дворце оставалось еще полчаса. так что Куарт поднялся по улице Матеос-Гаго, чтобы выпить кофе в пивной Хиральда. Ему хотелось, как в прошлый свой приезд в Севилью, усесться неподалеку от стойки, чтобы иметь возможность спокойно рассматривать белые и черные квадраты пола, изразцы и старинные гравюры с изображением города, украшавшие стены. Он вынул из кармана похвальное слово новому воинству рыцарей храма Бернарда Клервозского, И раскрыл его наугад. Древний Томик этот форматом в одну восьмую листа он читал ежедневно. Это было для него чем-то вроде обряда, такого же привычного, как чтение молитвенника и выполнявшегося с той же неукоснительностью, порожденной не столько благочестием, сколько гордыней. Зачастую это происходило в каком-нибудь отеле, кафе или аэропорту, в ожидании деловой встречи или перерывах между ними. а такие встречи и командировки были в жизни Куарта явлением постоянным. И он открывал эту средневековую книгу в течение двух столетий, служившую духовным наставлением воинствующим монахам, сражавшимся в Святой Земле. Открывал, чтобы уйти от одиночества, с которым была сопряжена его работа. Иногда поддаваясь настроению, навеваемому чтением слова, Он представлял самого себя последним из переживших разгром при Гаттине, проклятую Агрскую башню, за стенки Шинона и костры Парижа, одиноким, усталым тамплиером, все друзья которого уже так или иначе покинули этот мир. Рыцари ордена храма участвовали в крестовых походах, особенно отличившись в Палестине. Желая завладеть огромными богатствами, накопленными орденом, французский король Филипп IV, красивый, захватил в плен его великого магистра и всех храмовников, находившихся во Франции, и устроил суд, приговоривший их к сожжению на костре. Примечание редакции. Он прочел строки, давно знакомые наизусть. Главы их острижены, покрыты пылью, Лики черны от палящего солнца, как те кольчуги, что защищают их тела. Затем поднял лицо, чтобы взглянуть на льющийся с улицы свет, на людей, неторопливо проходящих под зеленью апельсиновых деревьев. Молодая женщина по виду иностранка на минутку задержалась, чтобы подобрать волосы, смотрясь как в зеркало, в бликующее стекло полуоткрытого окна. Грациозным движением, подняв свои обнаженные руки к затылку, она стояла, стройная, красивая, сосредоточенно вглядываясь в собственное отражение, пока ее глаза не встретились через стекло с глазами Куарта. Мгновение она смотрела на него с удивлением и любопытством, потом отвела глаза, но естественность позы и движений уже исчезла. В это время к ней подошел молодой человек с фотоаппаратом на шее и планом города в руке. и, обняв за талию, увлек ее за собой. Может быть, тому, что испытал Куарт, наблюдая за этой маленькой сценкой, в большей мере, чем зависть, соответствовало определение грусть. Нет термина, способного точно назвать ощущение тоскливой пустоты, знакомое каждому служителю церкви, оказавшемуся свидетелем проявлений теплоты и близости между мужчиной и женщиной. Между всеми теми, для кого не является запретным этот древний ритуал, это прикосновение рук, ласкающих волосы и плечи, обнимающих талию, скользящих по бедрам, а для Куарта, которому, в принципе, не составило бы особого труда сократить дистанцию между собой и большинством красивых женщин, встречающихся на его пути. Это ощущение еще более усугублялось сознанием того, что он не может нарушить наложенное им на себя тяжкое послушание. суровую самодисциплину. Он чувствовал то же самое, что чувствует человек с ампутированной ногой или рукой, уверяющий, что у него болит или затекла, эта давно уже отсутствующая часть тела. Он взглянул на часы, спрятал в карман книгу и встал. При выходе он чуть было не столкнулся с очень полным, одетым в белое мужчиной, который учтиво извинился, приподняв соломенную шляпу Панаму.